Вилла Вирджелин встала, отодвинула котелок еще дальше от огня, помешала в нем, попробовала. Потом сходила к машине и вернулась с двумя деревянными чашками, которые наполнила с помощью черпака. Луис с тревогой ждал. Хинмост мог оставить его вообще без переводчика, а Луис не был силен в языках. — Ну хорошо, Луис... Все это планировалось не так и произошло еще до меня. Мы искали возможность расширения своей территории с минимальным риском. И в это время внешние продали нам расположение кольца. Внешне были холодными хрупкими существами, которые бородили по галактике на досветовых кораблях и торговали знаниями. Они вполне могли знать о кольце и продать эту информацию кукольникам, но... Подождите минутку, кукольники боятся космических полетов. Я преодолел этот страх. Если кольцо действительно подходит нам, один космический перелет за всю жизнь — не такой уж большой риск. И разумеется, мы летели бы в статическом поле. Из рассказа внешних и того, что мы узнали с помощью телескопов и автоматических зондов, кольцо казалось идеальным решением. Требовалось изучить его. Фракция эксперименталистов? Конечно. Однако мы еще не решались на контакт с такой могущественной цивилизацией, а сверхпроводники кольца изучили с помощью лазерной спектроскопии. Затем мы создали бактерию, которая могла питаться ими, и зонды доставили эту чуму на кольцо. — Вы догадались об этом? — Да. — Мы должны были лететь следом на торговых кораблях и явиться как раз вовремя, чтобы все спасти. Попутно узнали бы все необходимое и приобрели союзников. В чистом и музыкальном голосе кукольника не было ни следа вины, или хотя бы смущение. Вала поставила чашки на землю и села по ту сторону от них. Лицо ее оставалось в тени. С ее точки зрения вряд ли можно было выбрать худший момент для прекращения перевода. — А потом, надо полагать, на выборах победили консерваторы, — сказал Луис. Это было неизбежно, потому что зонт обнаружил маневровые двигатели. Конечно, мы знали о нестабильности кольца, но ждали каких-то более утонченных средств для борьбы с ней. Когда эти снимки стали известны общественности, правительство пало. У нас не было шанса вернуться на кольцо, пока... Когда вы доставили эту чуму? 1140 земных лет назад. Консерваторы правили шестьсот лет, а затем угроза со стороны Гзинов вновь привела эксперименталистов к власти. Когда момент показался мне подходящим, я отправил Несса и его команду на кольцо. Если эта структура уцелела в течение одиннадцати веков, прошедших после падения культуры, поддерживавшая ее в порядке, она заслуживала изучения. Я мог отправить торговую спасательную команду, но, к несчастью... Вилла Вирджилин держала на коленях фонарь лазера, направив его на Луи-Сову. К несчастью, структура оказалась поврежденной. Вы обнаружили метеоритные пробоины и эрозию поверхности. Сейчас это выглядит... Опасность... «Опасность», — сказал Луис, стараясь, чтобы голос его звучал ровно. «Как она сделала это?» Он видел ее на коленях с паящими чашками тушеного мяса в каждой руке. Может, он висел у нее на спине? Впрочем, неважно. Главное, что она еще не выстрелила. «Я слушаю вас», — сказал Хинмост. — Можете вы отключить фонарь-лазер? — Я могу сделать лучше взорвать его и убить того, кто его держит. — А просто отключить? — Нет. — Тогда верните мне мой переводчик. И побыстрее. Коробка заговорила на языке людей машин, и Вала тут же отозвалась. — С кем или с чем вы говорили? — С Хинмаустом. С существом, которое доставило нас сюда. Могу я надеяться, что не буду атакован? Она заколебалась, прежде чем ответить. — Да. — Тогда наше согласие остается в силе, и я по-прежнему собираю данные, нужные для спасения этого мира. У вас есть причины сомневаться в этом? Ночь была теплой, но Луис чувствовал себя совершенно обнаженным. Мертвый глаз лазера оставался мертвым. — Раса Хинмоста явилась причиной упадка городов, — спросила Вала. — Да. — Прервите переговоры, — приказала она. — У него много наших инструментов, собирающих данные. Вала задумалась, а Луис продолжал сидеть неподвижно. Две пары глаз посверкивали в темноте за ее спиной. Луис задумался, много ли слышат голос своими ушами гоблинов, и сколько из этого они понимают. — Тогда пользуйтесь ими, но я хочу знать все, что он говорит, — сказала Вала. — Пока я даже не слышала его голоса. Может, это только ваше воображение? — Хинмост, вы слышите? — Да. Через ушные вкладыши Луис слышал интерволт, но коробка на его шее говорила на языке Вилла Вирджилин. «Я слышал ваше предложение этой женщине. Если вы можете найти способ стабилизировать структуру, сделайте это». «Да, чтобы ваш народ мог использовать это место». «Если вы собираетесь стабилизировать кольцо с помощью моего оборудования, я могу рассчитывать на вознаграждение». Вилла Вирджилин зарычала в ответ, а Луис быстро сказал. — Вы получите то, что заслужили. Это мое правительство под моим руководством пыталось принести помощь на кольцо одиннадцать веков назад, когда произошло повреждение. Вы должны убедить ее в этом. — Я сделаю это, но с оговорками, — Луис заговорил, обращаясь к Вале. По нашему договору вы должны считаться с тем, что вещь, которую держите, — моя собственность. Она бросила ему в фонарь лазер, и Луис положил его рядом, чувствуя слабость от облегчения, а может, от усталости или голода. — Хинмост, расскажите нам о маневровых двигателях. Двигатели Базарда смонтированы на кронштейнах на краевой стене с промежутками в 3 миллиона миль. Итого две сотни установок на каждой краевой стене. Во время работы каждый из них собирает солнечный ветер в радиусе от 4 до пяти тысяч миль и уплотняет его электромагнитами, пока не начнется реакция, а затем выбрасывает обратно в виде ракетного выхлопа. Мы видели некоторые из них в действии. Вала говорит, что работают 21 Женщина кивнула. Значит, 95 процентов потеряны. Вполне возможно. После нашего последнего разговора я получил голограммы, сорока установок, и все они пусты. Посчитать совместную тягу всех двигателей. Хорошо. И попытайтесь связаться с летающим городом. Скажите... Луис, я не могу отправить сообщение через краевую стену. — Конечно, нет, ведь это чистый скрит. — Используйте корабль. — Это может оказаться опасно. — А как насчет зонда? — Орбитальный зонд слишком далеко, чтобы перебирать частоты наугад. С огромной неохотой Хинвоз добавил. — Я могу послать сообщение через оставшийся зонд. В любом случае я отправлю его через краевую стену для дозаправки. — Хорошо. Но сначала посадите его на краевую стену, как релейную станцию. Попытайтесь связаться с летающим городом. Луис, у меня сложности с настройкой на ваш переводчик, а посадочную шлюпку я нашел почти в двадцати против направления вращения. Почему? Мы с Шмией разделились. Я направился к летающему городу, а он — к Великому океану. Шмией не отвечает на мой вызов зины превратились в жалких невольников. — Хинмост, я устал. — Позовите меня через двенадцать часов.